Распутье. В то время, когда пан Демпановский оставлял сонного пирквица, Чагин с Лысковым были уже далеко за нарвой. Откуда ты знаешь эти места? Так хорошо? Спросил Чагин приятеля, объяснявшего ему, что они скоро подъедут к трактиру, стоящему на разветвлении дороги надвое, и что этот трактир называется Корма воздушного корабля. И какое странное название, добавил он, усмехнувшись. Потому «Потому-то я и запомнил его, ответил Лысков. «А, впрочем, я бывал в этих местах, возвращаясь с полком после выхода». Лысков произнес свои последние слова «я бывал в этих местах» с таким выражением, что Чагин невольно покосился в его сторону. «Что это с ним?» – подумал он. Они ехали от Ямбурга верхом в сопровождении Захарыча и Бондаренко. Последний, бывший уже несколько лет в школе Лыскова, вполне усвоил привычки своего офицера – он даже в беседе с другими денщиками на скамейке у ворот не отличался разговорчивостью, в присутствии Желыскова окончательно затихал, не произнося лишнего слова. Всю дорогу он ехал к крайнему огорчению старого Захарыча, любившего наоборот поговорить, рядом с ним отмалчиваясь на все его попытки к разговору. Ехавшие впереди их Чагин с Лысковым тоже молчали почти в продолжении всей дороги. Чем дальше удалялись от Нарвы, тем серьезнее и задумчивее становился Лысков. «Так ты говоришь, что этот трактир на распутье?» спросил опять Чагин, немного погодя. Лошади, их утомленные большим переездом, шли шагом. «Да, мы должны остановиться в нем, во-первых, для того, чтобы дать лошадям отдохнуть, а во-вторых, потому что дальше ты поедешь один». Чагин поморщился. «Значит, — сказал он, — ты хочешь дожидаться Демпановского в трактире?» «Да, я дождусь его». «Послушай, Лысков». Пусти меня прежде попробовать. Чагину всей душой хотелось показать и доказать на деле, что он все-таки может действовать разумно и осмотрительно, и главное загладить этим свою прежнюю оплошность. Теперь, как казалось ему, он будет уже вести себя так, что ни за что не опростоволосится. Но Лысков сразу остановил его пылкость. Ты помнишь уговор, перебил он. Какой уговор? Слушаться. Чагин вздохнул. «Нет, я хотел, только начал было он», но Лысков так внушительно, почти зло поглядел на него, что приходилось умолкнуть. «Что это с ним, однако», — опять подумал Чагин, снова покосясь на приятеля. Тот в это время вдруг с размаху ударил лошадь, и она, собрав последние силы, пустилась с крупной рысью, так что горячий, не привыкший к долгим переходам жеребец Чагина, едва мог следовать за ней». Когда подъехали к одиноко стоявшему действительно на распутье трактиру с пресловутым названием «корма воздушного корабля», Лысков соскочил с седла, а затем, как бывалый человек, поднялся на ступеньки крыльца и стал расспрашивать выбежавшего им навстречу хозяина немца, можно ли им остановиться и есть ли у него комната. Чагин еще в начале путешествия имел случай удивиться скрытому для него прежде знанию немецкого языка Лыскова, который, по-видимому, весьма сносно изъяснялся на нем». Оказалось, что из трех комнат, имевшихся к услугам проезжающих господ, две были заняты, и одна только оставалась свободной. «Нам больше и не нужно», — пояснил Лысков. Он велел людям вести лошадей на конюшню, но прежде чем войти в дом, долго разговаривал с трактирщиком относительно того, куда и как идут дороги, и в каком месте они вновь сходятся на тракт в Риге. Говорил больше он сам, трактирщик только поддакивал ему». Очевидно, Лысков знаком был с местностью и дальше и желал проверить себя. Пока они разговаривали, вечерние сумерки окончательно потемнели и в безоблачном осеннем небе зажглись яркие звезды. Ночной холодок начинал уже прохватывать стоявшего тут же без дела Чагина, которому давно хотелось в комнаты. Наконец, Лысков, словно нарочно тянувший расспросы, толкнул ногой дверь и вошел в сени. Чагин последовал за ним. Трактирщик повел их по узкой деревянной лестнице наверх, сняв со стены зажженный фонарь. Лысков был впереди. Поднявшись по лестнице, он миновал было первую маленькую дверь направо, но трактирщик остановил его и, отворив дверь, сказал, что эта комната свободна. Лысков остановился. Ах, только не это вырвалось у него. Чагин с удивлением глянул в лицо приятеля, освещенное фонарем, который приподнял трактирщик, видимо, тоже пораженный. чего же не это?» – заговорил он. «Это самая лучшая моя комната. Тут и комод, и часы. Отличная комната». «Да, кажется, господин здесь жил когда-то», — добавил вдруг трактирщик, точно внезапно узнав Лыскова и обрадовавшись, что усилия воспоминания, с которыми он все время вглядывался в гости, увенчались успехом. Незнакомая до сих пор Чагину складка на лбу Лыскова между бровей, появившаяся теперь у него, стала еще заметнее. Он явно с трудом сделал над собой усилия, и, не дав далее распространиться воспоминаниям трактирщика, решительно шагнул через порог комнаты. «Хорошо, хорошо», – проговорил он, – «мы берем эту комнату». Через несколько минут комната приняла жилой вид, и, как всегда это бывает, сейчас же получила какой-то неуловимый отпечаток лиц, остановившихся в ней. Принесли в юки с лошадей, потребовали у трактирщика вина и ужин. Солдаты достали таз и кувшин с водой для умывания. Хлопотал один Чагин. Лысков как вошел, так опустился у окна и сидел, следя безучастным взглядом за хлопотами приятеля. Он не хотел ни умыться, ни переодеться, и только чтобы не обидеть Чагина, придвинулся к столу, накрытому уже скатертью и уставленному тарелками и стаканами. Однако, когда принесли шипевшую на сковороде яичницу и блюдо говядины с луковым соусом, Лысков отказался от того и другого. Он, точно не замечая, что делает, Налил лишь полный стакан вина, выпил его залпом и снова сейчас же наполнил опять. «А какая разница? Тут и у нас», – заговорил Чагин, принимаясь за ужин. «Ведь вот после нарвы совсем все другое пошло. Как же можно сравнить их трактиры с нашими постоялыми дворами? И чисто, и все достать можно. Да чего ты не ешь? Право, эта яичница очень хороша». Но Лысков не отвечал. Он выпил второй стакан, подумал и налил третий. Чагин никогда не видал, чтобы Лысков столько пил, и, главное, пил с таким тупым, упорным озлоблением, как делал это теперь. Это необычное питье, да и вообще расположение духа Лыскова после нарвы, потом нежелание останавливаться в комнате, в которой они сидели теперь, весьма естественно давали понять Чагину, что у его приятеля, по-видимому, знакомого довольно хорошо с этими местами, есть здесь какие-то воспоминания, по всей вероятности неприятные, которые теперь поднялись в нем и проснулись. Чагин знал, что самое лучшее в таких случаях – оставить человека в покое. И так и сделал.